Часть 1. Библия. 1. Торах, Тора, Невиим, Ктувим. Танах сокращение, обозначающее все три группы книг, составляющих еврейскую Библию. Тора Невиим пророки, Ктувим писание. Правоверный еврей не называет Библию Ветхим Заветом. Это чисто христианское наименование. Первые пять книг Библии составляют Тору, центральный документ иудаизма. Наряду с историей про отцов, Моше и исхода из Египта, они содержат 613 заповедей, основу всего позднейшего еврейского права. На иврите эти пять книг также называются Хумаш, от ивритского слова Хамеш, пять. Традиция гласит, что эти книги продиктованы Моше Богом, примерно в 1220 году до нашей эры, вскоре после исхода из Египта. На иврите каждая книга Торы названа по своему первому или второму слову, тогда как в европейских языках названия книг Библии обобщают их содержание. Так первая книга Торы называется у христиан «Бытие», потому что ее первая глава повествует о создании мира. Это единственный случай, евритское название близко к европейскому поскольку начальное слово торы дащи обозначает в начале вторая книга на иврите на иврите именуется шмот имена потому что начальная строка начинается в шмотне исраильь и вот имена сынов израиля в европе эта книга озаглавлена исход так как рассказывает об освобождении еврейских рабов из Египта. Третья книга Торы, Вейкра, Левит, содержит правила жертвоприношения, животных и других храмовых ритуалов, которые соблюдала израильское племя, колено левитов. Четвертая книга, Бемидбар, числа названа так потому, что в ее начале подсчитывается численность израильтян. Здесь также рассказывается о восстании Короха против Моши. Последняя книга Торы, Дворим, второзаконие. Практически вся она состоит из прощального обращения Моше к израильтянам, готовым отправиться в землю обетованную. Он знает, что ему не дано вступить в нее, но перед смертью делится своими последними мыслями с народом, основателем которого стал. Вторая группа библейских книг «Невиим» – 9 книг, прослеживающих историю евреев и монотеизма с момента смерти Моше и вступление евреев в Ханаан около 1200 года до нашей эры. До разрушения вавилонянами первого храма и последующего изгнания евреев из Иерусалима в Вавилон 586 год до нашей эры. Начальные книги Невеим и Гоша, Шофтим, Шмуэль, מלכים представляют собой хроникальное повествование, и до сих пор принадлежат к числу самых драматичных и живых историй, какие только создало человечество. Эти книги иногда называют ранние пророки. Обычно говоря о книгах библейских пророков, евреи имеют в виду более поздние книги, написанные в поэтической форме. Они преимущественно бичуют отступление израильтян от идеалов монотеизма и нравственных заветов. Постоянная тема этих книг Размышления о зле, страдании и грехе. В русском языке главное значение понятия «пророк» подразумевает предвидение будущего. Однако соответствующее слово на иврите «нави» означает «тот, кто говорит от имени Бога». Заключительные книги Танаха именуются «ктувим». Некоторые носят исторический характер. Книги Эзры и Нехемии, например, рассказывают о о возвращении евреев в Израиль после Вавилонского пленения. А первая и вторая книги «Хроник» дают обзор истории евреев. К Тувиим также включают Тегелим, Псалмы, 150 поэм, многие из которых непревзойденные по той красоте, с какой описывается здесь отношение человека и Бога. Книга Иова затрагивает наиболее фундаментальная проблема религии, почему Бог добрый и благой по сути допускает существование в мире такого большого количества зла. В Ктувиим входят еще и пять свитков – Мегилот, включающих «Песнь песней» – книги Рут, Эйха, кинот Когелет и Эстер. Последняя из них, наверное, самая известная библейская книга, не считая Торы. Еврейская Библия стала самой влиятельной книгой в истории человечества. И иудаизм, и христианство причисляют ее к своим важнейшим религиозным текстам. Некоторые ее центральные идеи о существовании единого Бога над всем человечеством, единого универсального морального кодекса, о том, что люди обязаны заботиться о бедных, вдовах, сиротах, путниках, должны отдыхать от работы один день в неделю и посвящать этот день Богу, что евреи, народ, избранный Богом, чтобы внести его послание в мир, изменили образ жизни человечества и его понимание смысла своего существования. Даже последняя из этих идей, избранность евреев Богом, сильно повлияла и на евреев Она оказалась настолько сильна, что ее позаимствовало и христианство, утверждающее, что особый завет между Богом и его народом перешел от евреев, Старый Израиль, к церкви Новый Израиль. Ислам также полагает, что мухаммед и его последователи стали новыми посланцами Бога. Библия влияет на образ мысли неверующих и верующих. Идея взаимной ответственности людей друг за друга, воплощенная в печально известном вопросе Каина «Разве сторож я брату моему?» Берешит 4.9 легла в основу всей западной цивилизации. Наши ценности во всех сферах жизни отражают библейские концепции и образы, даже если мы ни разу не были ни в синагоге, ни в церкви. Мы высмеиваем рьяных материалистов за поклонение золотому тельцу, Шемот 32.4, и забываем, что не хлебом единым жив человек, дворим 8.3 обращение к совести человека может оказаться иногда глазом вопиющего в пустыне иши ягу 43 погибели предшествует гордость предупреждают нас пред числому 1618 а мудрый просвещенный коге учит нет ничего нового под солнцем 19 когда мы говорим об эпидемиях, мы обычно вспоминаем о десяти казнях египетских библия настолько важна для всей европейской жизни что когда я составил список важнейших терминов иудаизма, то оказалось, что почти пятая их часть восходит к Библии. Хотя Библия очень важна и в наши дни, мало кто сегодня ее читает. Даже многие правоверные иудеи обычно ограничиваются при чтении Танаха лишь торой, псалмами и пятью свитками. Но едва ли без знания всех основных текстов иудаизма можно считаться образованным евреем.